Глава тридцать 34. Москва. Наконец все дела были закончены. Настя села в автобус до Москвы, и ее охватило радостное возбуждение. Наконец-то она на верном пути, делает то, что должна делать, едет туда, куда должна ехать, и будет жить так, как должна жить. В Москве Насте все было знакомо. Она бывала здесь много раз и с родителями, и с Олей, и одна. До станции Перловская, на которой находился институт, можно было добраться на электричке от Ярославского вокзала. Дорога занимала всего минут пятнадцать. Она быстро нашла здание института, наведалась в приемную комиссию, поговорила с председателем приемной комиссии Надеждой Николаевной. Внимательно посмотрев ее документы и все проверив, ей сказали идти в сектор распределения жилья. Настя обрадовалась, что здесь иногородним абитуриентам предоставляли общежитие. Сплошное везение. С ней в комнате поселились еще две девочки, приехавшие поступать из Кирова и Свердловска. В Москву стремились поступить со всех уголков Советского Союза, но только редким единицам удавалось получить целевое направление. Конечно же, в основном по блату. «Светловолосая девушка Нина?» Маленького росточка под стать Насте поступала на экономический факультет, а яркая брюнетка света на товароведение промышленных товаров. Девчонки оказались компанейскими. В первый же день все вместе пошли гулять по магазинам, купить что-нибудь к ужину, да и так, просто поглазеть. Изобилие продуктов удивило. Не зря же все ездят в Москву закупаться. На прилавках лежала дефицитная вареная колбаса, бананы, которых у них в городе никто в глаза не видел. Продавался настоящий кофе в жестяных банках. Больше всего Насте в Москве нравилась мороженая лакомка и молочные коктейли. Коктейли она была готова пить по несколько стаканов сразу. Их удивило множество негров на улице. Настя вообще видела их так близко впервые. — Резиновые, — презрительно произнесла Света. — Почему резиновые? — удивилась Настя. — Не знаю, здесь все их так называют. У меня нет ответа на этот вопрос, — сказала Света. — А я думала, это негры, — сказала Настя. — Не негры, а жители африканских республик. Будьте политкорректными, не надо их обзывать по-всякому. Видите, им и мы так у нас не сладко. «Холодно, в зимних шапках ходят», — сказала политкорректная Нина. «Кстати, я слышала, многие москвички встречаются с ними из-за денег», — сказала всезнающая Света. «Да ну, за какие же такие деньги можно с таким черненьким в постель лечь?» — удивилась Настя. «Поживешь здесь подольше и не такое увидишь», — сказала Нина. «Вы по вечерам учитесь, а я байки общежитские слушаю. Надо мне тоже с тобой сегодня сходить послушать, а то я совсем ничего о жизни не знаю», вздохнула Настя. Они втроем сложились на ужин, купили два пакетика супа с макаронными звездочками, хлеб, колбасу и чай. Перед тем, как взять сдачу, Нина в уме моментально подсчитала стоимость покупок и сказала продавщице, насыпавшей им мелочь в блюдечко. «Вы мне одну копейку не додали». Продавец, рыжеволосая женщина в белом переднике, зло посмотрела на нее и кинула в блюдечко для сдачи одну медную копейку. Копейка так звякнула а фарфоровое дно, словно тоже злилась. В глазах продавщицы явственно читались презрение и злость на нищих провинциалок. «Понаехали тут», — обиженно произнесла она и демонстративно отвернулась. — Может быть, не надо было спрашивать эту копейку? — спросила Настя. — Надо, — твердо сказала Нина. — Вы, наверное, забыли, что вы будущие торговые работники, и вам предстоит всю дальнейшую жизнь сталкиваться с нечестностью и обманом. Копейка рубль бережет, — поддержала ее Света, очень умная и начитанная девушка, несмотря на свою кукольную внешность. Насте их поведение показалось очень странным и некультурным. «А я как-то стесняюсь сдачу пересчитывать», — сказала она. Нина презрительно посмотрела на нее и сказала, «Если ты такая благородная, надо было не в торговый вуз, а в институт культуры поступать, или в институт благородных девиц, если быть точнее» но через пару дней походив с девочками по магазинам настя убедилась в том что в каждом мелком или крупном магазине их пытались обмануть спасибо за науку сказала она нине я даже и не подозревала сколько вокруг обмана запомни самую главную торговую пословицу у меня мать всю жизнь торговли и знает все хитрости торгового люда и нина продекламировала сорок сорок рубль сорок спички брал «Не брал? Два сорок». «Так ты будешь говорить своим покупателям, если в самом начале своей блестящей карьеры будешь стоять за прилавком». Но Настя все равно не сумела стать такой мелочной, и ее деньги стремительно заканчивались. Москва — дорогой город, все об этом знают. Света и Нина предложили, «Давайте перед экзаменами съездим в Новодевичий монастырь». «Зачем?» — не поняла Настя. «Свечки поставить в церкви за экзамены». «Вы что, верите в Бога?» – удивленно спросила Настя. «А ты что, не веришь?» Настя задумалась. «Как же она может не верить в Бога и в то же время встречаться с настоящим ангелом?» «Ладно, я с вами поеду, но в церковь заходить не буду». «Ну и зря!» – обиделись подруги. «Нужно верить, иначе Бог тебе помогать не станет». Они доехали на метро до станции спортивная, а потом прогулялись пешком. Девочки пошли в церковь, а Настя осталась ждать на улице. Увидев неподалеку киоск, она решила купить шоколадный батончик, перекусить. Но не успела она забрать сдачу, как к ней подошла стайка цыганок. Настя отвернулась, стараясь незаметно отойти в сторону. Подруги предупреждали, что цыган нужно держаться подальше, могут и кошелек вытащить. Рассказывали страшные истории жизни, как они какую-нибудь гадость и злости предскажут, а люди потом страдают. пожелает цыганка в цветастом платке тут же схватила Настю за руку. — Дай, золотая, погадаю тебе. — Не надо мне гадать, — испугалась она. — Надо, надо. Мечтаешь ты о казенном доме, девочка, но ничего у тебя не получится. Настя обомлела. — Откуда вы знаете? О каком казенном доме? Почему не получится? Со страхом спросила она женщину. Судьба у тебя другая, сказала цыганка. Дай десять рублей. Всю правду тебе скажу. Не успела Настя ответить, как цыганка уже вытащила из кармана у нее десятку. И тут Настя опомнилась и схватила женщину за руку с навешанными на запястье манистами Отдайте, это мои последние деньги. У нее как будто спала пелена с глаз, сейчас она услышала шум проезжающих машин и шумного проспекта. Неимоверным усилием ей удалось вырвать у цыганки свои десять рублей, и та, обозлившись, сказала, «Будешь ты болеть, девочка, не надо было по снегу тебе босиком бегать, ждет тебя бесплодие и женские болезни». Цыганка исчезла, как будто бы ее и не было, а Настя осталась оглушенная и обессиленная. Слова цыганки звучали эхом у нее в голове. Она увидела девочек, выходивших из церкви, но про цыганку решила им не рассказывать.